Глава 9 Отца-убийца. Вот ведь гадина! Тупая гадина! Ведь знал, что он может выкинуть нечто такое, но чтоб так нагло! Неужели он совершенно не соображает, что проживет немногим дольше меня, если даже убьет? Впрочем, не буду прибедняться. С моими рефлексами и навыком Берсерка я мог увернуться от удара. Мог вообще уйти и пропустить лезвие мимо себя, но не стал этого делать. В последнее время Нуки и Копье совсем занудили меня своими проповедями о том, что убивать Рама лично или же чужими руками, но по моему приказу будет неправильно. Видите ли, мы кровные родственники, и если я убью своего отца, ну или брата, что не забывал мне настырно повторять Нуки, а Копье этого не делал, так как до сих пор не поверил, что я и есть Рмор, меня будут презирать не только все Ноды, но и вообще большая часть северян. Никакие мои доводы, что этот урод убил собственного брата, пытался убить живого, но раненого сына, что он вовсе спелся с врагами, не дали ровным счетом никакого эффекта. Копье и Нуки были совершенно непреклонны. Парадокс. Получается, Раму можно творить любую дичь, а мне отвечать соразмерно нельзя. Когда Рам заявился в наш лагерь, это окончательно испортило мне настроение. Сейчас сволочь такая начнет нудить, плакаться и просить прощения, а Нуки и Копье насядут на меня, требуя его простить, Так что появление ножа в руках отца я воспринял как подарок свыше и не стал уворачиваться от удара. Почти не стал. Чуть повернул корпус, чтобы удар пришёлся не прямо в живот, а в бок. Лезвие не задело жизненно важных органов. Рана была неприятной, но не смертельной. Зато теперь я получил карт-бланш. Во всяком случае, так думал. Меня попытались убить. Родич первым пролил кровь, он напал, а я всего лишь защищался. Я вправе отвечать так, как считаю нужным. Удар кулака пришелся раму прямо в ухо. Получилось мощно. Здоровенная жирная туша, явно наивно полагавшая, что прикончит меня с единого удара, совершенно не ожидала такого ответа. Поэтому, получив в ухо, тут же завалилась на землю. Несколько секунд я просто любовался, как жердяй барахтается на земле, пытаясь даже не подняться, а просто перевернуться. Неимоверно хотелось его пнуть, но... Броня из жира защитит его от любых пинков. Нечего даже стараться. А прирезать его вот так, лежащим на земле, как-то неправильно. Недостойно. Я наступил на его руку, в которую он все еще сжимал окровавленный скромосакс, присел на корточке и спокойно произнес. Причем достаточно громко, чтобы услышали все окружающие. «Только потому, что ты нот, я не убью тебя прямо сейчас. Но я сделаю это на Хольмганге. Сегодня». — Это твой отец, Ротор, и это... — начал было копье, и я его перебил. «Хватит — Хватит! — рявкнул я. Он столько раз предавал и подводил своего брата Рмора, и тот каждый раз жалел его и не наказывал. Чем все закончилось? Чем отплатил Рам? Он пытался убить меня! Убил Рмора, предал нас! И ты говоришь, что я не могу вызвать его на Хольмганг? Да вот же его нож, которым он только что пытался проткнуть меня! У нутов не принято вызывать на Хольмганг. «Тогда к чёрту правило!» — буркнул я. на хрен всё! Надоели! Один раз я дал слабину слабинул!» Опростоволосился и тут же за это поплатился. «Я, конечно, хочу оставаться положительным героем в глазах других, но при этом живым!» «Так что, нельзя проводить Хольмганг? Ладно, как скажете!» Мой меч, вытащенный из ножен, без всякого замаха вонзился в правую глазницу Рама. Тело на земле дёрнулось, целый глаз удивлённо уставился на меня, а затем словно бы потух. Из него ушла жизнь. Жирная туша несколько раз содрогнулась и замерла. Я же выхватил меч, вытер лезвие об одежду покойного и вернул оружие в ножны. «Что ты натворил?» — выдохнул копье. «То, что должно и что нужно было сделать давным-давно», — ответил я и повернулся к замершим охранникам Р'Ама. «Принесите мне клятву, как своему конунгу», — приказал я. Все шестеро удивленно пялились на труп своего ярла, словно не веря своим глазам и тому, что только что увидели. Наконец один из них очнулся, устремил на меня взгляд полный гнева и зло прошипел. «Отца-убийца!» Я лишь хмыкнул. «Да, и что?» Воин не нашел, что ответить. Явно он ожидал, что я начну оправдываться или наброшусь на него, но нет. Ничего такого, я сделал то, что хотел, причем хотел давно. И никакой жалости или уж тем более сожаления от деянного не чувствовал. Пошли они все к черту со своими правилами и традициями. Это месте она свершилась!» Принесите мне клятву или умрёте, повторил я. Шестёрка охранников рама молча обнажила оружие. Ну как хотите, вздохнул я и вытянув топор из-за пояса, швырнул его в ближайшего противника. Топор, пущенный моей рукой, сделал несколько оборотов в воздухе и закончил свой полёт, уткнувшись лезвием в грудь воина. Тот захрипел, схватился за торчащее из его тела оружие, завалился спиной на землю, но я этого уже не видел, так как успел активировать навык берсерка и снес голову второму противнику. Проткнул третьего. Трое оставшихся врагов попытались меня окружить. Да вот только были они слишком уж медленными. Слишком неповоротливыми. За это и поплатились. Одного я подловил во время атаки, попросту отбив его удар и нанеся собственный. Меч ударил его в плечо, разрубив тело чуть ли не до соска. Ещё одного я сбил с ног ударом кулака и затем пришпилил к земле, словно жука. Последнего противника убил голыми руками. Поднырнул под его топор, схватил за голову и вдавил пальцами глаза в глазницы. Противник орал от боли, однако я продолжал давить, пока мои пальцы не вошли глубоко в череп. Крик боли и отчаяния резко прервался, когда череп врага в моих руках громко треснул, и содержимое головы, будто из гнилой тыквы, выплеснулось наружу. Я вернулся в своё обычное состояние, Оглядел дело рук своих, подошел к трупу, из которого торчал мой меч, вытащил оружие и вернул его в ножны. Затем забрал свой топор. «Вот и все», — сказал я, ни к кому конкретно не обращаясь. Скорее уж констатируя факт сам для себя. Копья и ноки все же оказались правы. И недели не прошло после смерти Рама, как среди моих людей началось брожение. За глаза, иначе как отца убийцы меня уже никто не называл. Что ж, я к такому был готов, а вот к тому, что я вместе с этой кличкой, получу и кучу дебафов, нет. Вообще не представлял, что убийство Рама так дорого мне обойдется. Практически все плюсы от моего титула конунга перекрывались этой кличкой. И, соответственно, мое право на власть не оспаривали только младенцы. Все население Севера, которое ранее относилось ко мне хотя бы нейтрально, теперь было настроено против меня. ну что ж С народной нелюбовью я как-то справлюсь, хотя бы с помощью армии. Те, кто был со мной ранее, кто сражался ещё на Уплэнде, клан Альмёрки и многие другие, всё ещё оставались верны мне. И главное, добав от убийства Рамма не заставил их возненавидеть меня. Уже что-то. Хотя нет, тут я не совсем прав. Восставали тены Мои же соратники, все до одного, как старые, так и новые, остались на моей стороне, что не могло меня не радовать а то ещё не хватало получить, к примеру, того же Нуки в качестве врага. Или даже копьё. Вот что бы я с ним сделал? Тоже убил бы. Но насколько всё-таки обидно. Рам, пытавшийся убить своего собственного сына, убивший брата и являющийся предателем, никаких подобных кличек не получал. Спрашивается, почему? Быть может, всё дело в том, что я являюсь игроком, а он NPC? Но вроде и им дебафы прилетают. Вроде и игроки, и NPC находятся в равных условиях. Или нет? К слову, а я ведь совершенно забыл, что отправил в своё время Раама править Агдиром. В том смысле, что поставил его наместником сразу после того, как прикончил Агдирского вождя. Так что на том острове меня, мягко говоря, сильно не любили, а раз так, из предателей Раама можно вычеркнуть. Во всяком случае, для Агдирцев он таковым не был. Как раз наоборот. Он считался чужаком. Захватчиком, который сплотился с народом. Ну ладно, хрен с этим, но ведь Рам убил Рмора. Разве не так? Тогда где его кличка? Почему его не стали называть Братоубийцей? чего он этого избежал, а вот меня наградили? И хрен бы с ним, если дело ограничивалось исключительно кличкой и дебафами. Ладно бы, если бы Тены просто начали брюзжать, но нет. Некоторые из них вдруг заявили, что не будут служить такому конгу что отказываются от своей клятвы и что теперь их земля — независимое ярлство. Естественно, допустить подобного я не мог. Стоит только одному из них воплотить эту идиотскую идею в жизнь, как следом подтянутся остальные. И тогда моё только что созданное конунгство, к которому я шёл неимоверно долго, начнёт рушиться. Причём рушится столь же быстро, как и карточный домик. Мне пришлось потратить кучу времени, мотаясь с одного острова на другой, чтобы навести порядок в своём королевстве. Однако всё более-менее начало налаживаться. Я жёстко разбирался со всеми, кто пытался поднять мятеж. Наказывал бунтарей, казнил, убивал. Пару раз пришлось вырезать целые кланы. Копьё и отказались мне помогать с этим всем. Мол, сам виноват. Они предупреждали. Ну и хрен с ними. Зато Ури, Бродди, Рокан и Тарир Собака меня не подвели. Особенно Рокан и Тарир, взявшие на себя самую грязную часть работы — Рокана уже давно прозвали мясником, а Тарира боялись как огня. Появление на любом из островов кого-то из этих двоих сулило проблемы. Все знали. Там, где появляется мясник или собака, скоро начнет пахнуть кровью. Тем не менее, все грёбаные восстания, наконец, закончились. Тены попритихли и уже не мутили в воду. Слишком много было примеров тех, кто вовремя не остановился. Слишком уж страшные были наказания. Роккана, к слову, я уже и сам начал побаиваться. Ладно бы это был НПС, но нет же, это игрок. И игрок этот придумывал для отступников такие казни, рядом с которым Кровавый Орел выглядел как детское наказание. Тарир от него не отставал, однако был менее изобретателен. Наемник с юга, прибыв на остров, где Тену устроил восстание, вырезал всех виновных до седьмого колена. Наказывал и тех, кто знал, где прячутся повстанцы». Так что именно благодаря Тариру в моём конунгстве появилось множество инвалидов, лишённых ноги или руки. Однако даже помощи верных соратников оказалось недостаточно, чтобы заткнуть все образовавшиеся дыры. Мне самому приходилось мотаться туда-сюда, пусть уже и не воюясь несогласными, а проводя с ними переговоры. Короче говоря, после множества сражений я с головой окунулся в рутину. Совершенно незаметно для меня закончилась осень. Наступила зима. Море покрылось льдом, и обычно северяне все холодные месяцы просиживали на своих островах, но сонаружу не показывая, но не сейчас. Ещё во время прошлой своей жизни я пользовался собачьими упряжками, и сейчас возродил это начинание. К моему огромному удивлению, остальные островитяне тут же начали делать упряжки. Обычно на северных островах жизнь зимой словно бы замирала, становилась на паузу, но только не в этом случае. Этой зимой всё кардинально изменилось. Торговля продолжалась, пути между островами, несмотря на то, что море было покрыто льдом, оказались не закрыты, а наоборот, словно бы налились новыми силами. Если раньше добраться до соседнего острова можно было только на корабле, причем товара влезало ровно столько, сколько разрешит взять капитан корабля, то теперь все было иначе. Для путешествия нужны были лишь сани и псы. Сани вообще не были проблемой, сколотить самые примитивные можно было за полдня, ну а если несколько заморочиться... Сделать их более удобными, прочными и долговечными, с большой грузоподъемностью, но чтобы они таки не продавили лед, требовалось чуть больше — два или три дня. Плюс появились мастера, которые как раз и начали делать эти самые сани под заказ, торгуя уже готовыми экземплярами. Главное, что такой транспорт был вовсе недорогим. Его мог позволить себе даже торгаш средней руки, который в холодные зимние месяцы носа с родного острова не показывал, так как денег на наем корабля или хотя бы часть его у этого самого торгаша не было, теперь же. Единственной проблемой, стоящей на пути прогресса, стала, так сказать, движущая сила. Фу, чего я только не видел. И олени, и кони, и даже треллы. А, впрочем, чему я удивляюсь? Кого еще можно использовать в качестве ездовых животных? На островах северян, кроме диких вепрей, толком никого и не было, а вепри на такую роль совершенно не годились. Хотя нет, ещё были моржи и тюлени, но их, естественно, в качестве ездовых животных даже пробовать не собирались. Как бы то ни было, лошадей и оленей было мало, треллы же существенно проигрывали всем другим вариантам по скорости. К тому же лошади и олени при первой возможности не пытались убить возничего и удариться в бега. А вот треллы подобное практиковали. Так что поездка на ездовых треллах была ой как утомительно, продолжительно и, главное, опасно и от этого варианта достаточно быстро отказались. А вот затем на рынке движущей силы появился самый настоящий монополист. Светлана была в ударе. Пока не было войн, сражений, она несла убытки, ведь всех псов, что были на Таороке, нужно кормить. Причем твари были крайне прожорливы и, о ужас, требовали кормежки каждый день. Я уж было решил, что она распродаст большую часть собак, но страшно ошибался. Светлана оказалась самой настоящей акулой бизнеса. Своих псов она не продавала, а сдавала в прокат, при этом взымая с клиента полную стоимость псов, и люди охотно их брали. Ну а чего? Покатался зиму, а по весне собак можно сдать обратно, вернув деньги. Забегая наперёд, скажу, что по весне такие хитрецы и ощутили на себе жёсткую Светкину хватку. Возвращали они от силы половину средств, а всё потому, что псари, как только им приводили животин назад, Принимались тщательно их осматривать. И, естественно, находили кучу недостатков. Псы якобы похудели, травмировались, потеряли зуб, охромели, сменили свои жизненные приоритеты и религиозные взгляды. Короче говоря, крайне редко пса принимали без всяких вопросов и споров, возвращая клиенту все средства. Тем не менее, не забывая снять деньги за прокат собаки. Чаще всего из шести-восьми собак, а именно столько нужно было для небольшой упряжки, Проблем не находили у одной-двух. Да и то, если клиент был слишком уж скандальный, хватался за оружие и готов был убить обманщиков. Большинству же Светкина предприятие не доплачивало абсолютно за всех собак. Я, конечно же, об этом знал, но специально не вмешивался. Пусть сейчас Светлана рубит деньгу, при этом собирая ненависть людей, причем абсолютно со всех островов. Чуть позже эта ненависть будет мне только на руку. А что касается ее прибыльного бизнеса, уже многие предприимчивые северяне и игроки начали выращивать собак. Продавать их или сдавать в аренду, причем не пытаясь содрать с клиента последние. Так что очень скоро лавочка Светланы прикроется. Кто к ней пойдет? Впрочем, хитрозадое предприятие с ездовыми псами было не единственным ее начинанием. Знал я о еще нескольких ее проделках. Например, о том, что она торгует с Нусвеном, но и сюда предпочел пока не лезть так сказать, соберем и тогда уже. Мне хватило рама. Убить Светлану или даже казнить открыто, толком не имея повода, я пока не мог. Ну нафиг. Еще какую-нибудь кличку заработаю, и снова придется скакать по всем островам, успокаивая тенов. Нет уж, я и так всю зиму на это потратил. Но с другой стороны, теперь на севере установился порядок и спокойствие. Острова наконец-то прекратили враждовать друг с другом. Во всяком случае, открыто. Теперь они вовсю торговали Тэны активно интриговали, устраивая друг другу подлянки, и довольно быстро научились всяким штукам вроде торговой блокады, повышенные налоговой ставки, санкций и эмбарго. Пусть и называли они всё это иначе, но суть была та же. Обо мне пока забыли, что не могло не радовать. Да, впрочем, нынешних тенов интересовало скорее то, какого размера мзду я буду с них взымать. А взымал я всего ничего, если сравнивать с прошлым конунгом, так что они и не нервничали. Ну а я не особо переживал за свою казну, так как по весне планировал её существенно пополнить, если и вовсе не забить под завязку. Равно, как и кошели, карманы моих подданных. но ну, а когда все будут довольны своим правителем, вот тогда и закрутим гайки. В том смысле, что вернём налоги на положенный уровень или даже немного выше. Хе. А что делать? Не мы такие. Государство на то и государство, чтобы доить граждан. Как иначе-то? Снова хе. Но хрен с ним, с экономическими войнами. Главное, чтобы не было обычных. Больше не было отдельных ярлств. Не было войн между островами, однако, тем не менее, многие мои подданные боятся меня. Кто-то тихо ненавидит, кто-то презирает, и я намеревался не только набить свою казну деньгами, но и вернуть их расположение. Тем более людей нужно было чем-то занять, или придется разбираться с очередным мятежом. Так что пришло время отправиться на юг.